30 апреля. Вчера я получил письмо от тетки. Мне его переслали из Рима. Письмо написано две недели тому назад, и я не понимаю, почему оно так долго задержалось в кассе Асория. Тетка уверена, что я был на Корфу, но думает, что теперь уже вернулся и пишет следующее. Мы ожидаем от тебя известий с великим беспокойством и нетерпением. Я, старуха, стою одной ногой в гробу, и всякий порыв ветра может поколебать меня, но на Анелю просто жаль смотреть. Она все ожидала твоих писем из Рима или из Вены и сильно беспокоилась. Потом, как тебе известно, пришла смерть твоего отца». Я нарочно говорила громко при Анелле, что теперь ты не можешь думать ни о чем, но через некоторое время ты встряхнешься и возвратишься к деятельной жизни. Хотя мы с Анели никогда не говорим открыто, все-таки отлично понимаем друг друга. Я заметила, что она успокоилась, но прошел месяц, а ты не обмолвился ни одним словом. И она опять начала тревожиться, как будто о твоем здоровье, на самом же деле о том, что ты забыл нас. Я также беспокоилась и несколько раз писала в Корфу «пострестант», как мы условились. «Пострестант» до востребования. Не получив от тебя никакого ответа, я адресую это письмо в Рим, потому что мысль о том, не болен ли ты, отравляет мне жизнь. Напиши хоть несколько слов. А главное, стряхни с себя апатию и стань самим собою. Я буду с тобой откровенна. На расположение духа Аннели повлияло то обстоятельство, что кто-то сказал ее матери, что ты страшный ветренник. Представь себе мое негодование. Целина пришла в отчаяние и пересказала это дочери. Теперь у одной постоянно мигрень, а другая побледнела и даже похудела, так что жалость берет. А какое-то милое существо, доброе, точно ангел. Она притворяется веселой, чтобы не тревожить, мать. Но ну, я отлично вижу, что делается внутри ее, и сердце мое рвется от боли. Дорогой мой мальчик... Я не говорила с тобой об этом в Риме из уважения к твоему горю, но ведь рано или поздно нужно примириться с ним и не отставать от жизни. Не можешь ли ты написать нам словечко, которое успокоило бы нас? Сжалься хоть над эту бедную девочкой. Я не таюсь перед тобою. Самое мое горячее желание — видеть тебя мужем Анели, хотя через год, через два Анели — это... «Феникс, но если ты не намерен жениться на ней, то и в таком случае будет лучше, если ты известишь об этом. Ты знаешь, я не люблю преувеличивать, и если пишу тебе, то потому что действительно опасаюсь за ее здоровье. Притом тебе нужно знать, что дело идет о ее будущности». Крамицкой очень часто стал посещать нас, и, естественно, дело, не без намерения. Я хотела было по своей привычке выпроводить его без всяких церемоний, так как имею подозрение, что это он наболтал о твоей ветрености, но Целина умоляет меня не делать этого. Она в отчаянии решительно не верит в твое расположение, канели Что же мне было делать?» «А ну, как в ней говорит верное материнское предчувствие, напиши же, милый Леонтик, как можно скорее, и прими благословение старухи, которая только одним тобою живет на свете». Анелли хотела было написать тебе письмо с изъязвлением своего соболезнования, но Целина не позволила, за что я поссорилась с нею. Целина отличная женщина, но часто меня злит. Поклон тебе и пожелание всего лучшего от всех. Молодой Хвостовский устраивает у нас пивной завод. Часть денег была у него самого, а часть я дала ему взаймы. Вначале мне показалось, что письмо это не произвело на меня никакого впечатления. Но когда я начал ходить по комнате, то почувствовал, что ошибся. Впечатление возрастало с каждой минутой и в конце достигло до баснословных размеров. Через час я с удивлением сказал себе, «Что за дьявольщина, что я ни о чем другом не думаю!» Удивительно, с какой быстротой меня охватывали самые разнообразные чувства, пролетавшие одно за другим, как тучи, гонимые ветром. Однако до какой степени я... «Нервный человек! Прежде всего, мне стало жаль Анелю, и все то, что я недавно чувствовал к ней и что пряталось в тайных изгибах моей души, выплыло вдруг наружу. Ехать, успокоить, прижать к своему сердцу, подарить счастьем было первым движением моего сердца» далеким от ясно формулированной воли, но очень сильным, и когда я представил себе ее глаза, полные слез, ее руки в моих руках, то мое влечение к ней воскресло с прежней силой. Потом в моей голове мелькнуло сравнение Анели с Лаурой, сравнение ужасное для последней. В первую минуту воспоминания о жизни, которую я вел здесь, точно костью стало в моем горле. Я почувствовал потребность чистого воздуха, не того, каким я дышу здесь, а тишины, радости и, главное, чистоты чувства. Вместе с тем мною овладела радость, что все может поправиться и что все зависит только от одной моей воли — Но вдруг я вспомнил о Крамицком и матери Анели, которая, не веря в меня, очевидно, стала на его сторону. Меня охватил гнев, заглушивший все мои чувства, и чем больше мой разум признавал, что Целина имеет полное право не верить мне, тем более я чувствовал к ней негодование за то, что она допустила себя до подобного недоверия. В конце концов, я дошел до какой-то отчаянной злобы против себя и всех. Все, что я чувствовал и о чем мыслил, заключалось в нескольких словах. Хорошо же, пусть так и будет. Письмо пришло вчера. Сегодня, спокойнее анализируя себя, Я с удивлением замечаю, что оскорбление так глубоко проникло в мою душу, что в настоящую минуту оно кажется мне большим, чем казалось вчера. Теперь это чувство царит во мне. Я повторяю себе все, что может сказать здравомыслящий человек, и вместе с тем не могу простить Крамитского. И не только мать, но и Анелю, Которая одним своим словом могла бы удалить его из Плашова, И если не делает этого, То, значит, идет на уступки своей матери Или жертвует мною ради ее мигрений. Наконец, Крамицкой унижает ее в моих глазах, Оскверняет и низводит до пошлого типа барышни невесты. Я не могу об этом даже говорить спокойно. Может быть, я рассуждаю и чувствую, как человек раздраженный. Может быть, мое самолюбие чрезвычайно уязвлено. Я умею на время отрешиться от самого себя и смотреть на себя глазами постороннего наблюдателя. Но теперь и такое раздвоение не помогает». Даже писать мне тяжело об этом, и потому я откладываю свой дневник до завтра. 1 мая. Ночью я думал, может быть, завтра я буду спокойнее. Но куда? Во мне возрастает ненависть к матери Анели, самой Анели, к тетке. И к самому себе. Собственно говоря, нужно было бы держать нос по ветру. Но ведь не каждый это может. Но разве мне так плохо в Телли? Лаура, точно изваянная из одной глыбы мрамора, и, по крайней мере, я не страдаю около нее, потому что, кроме красоты, не вижу в ней ничего, Но довольно мне думать об этих утонченных чутких душах. Пусть их Крамицкой утешает. 2 мая. Сегодня я сам отнес письмо на почту. Содержание письма таково. «Желаю Крамицкому счастья с Аннелей. а Анели счастья с Крамицким». Тетушка требовала решительного ответа. Вот ей ответ. 3 мая. Сегодня мне пришло в голову, что намек о Крамицком не был ли дипломатическую тонкостью женщины, чтобы только раззадорить меня. Если так, то я поздравляю тетушку с отличным знанием людей. 10 мая прошла неделя. Я ничего не писал, потому что ходил как угорелый. Меня мучит угрызение совести и сожаление. Я никогда не был равнодушен к Аннели. Мне приходят в голову слова Гамлета. Я любил Офелию, как сорок тысяч братьев любить не могут. Только я изменил бы это восклицание так. Я любил Аннелю больше, чем сорок тысяч лаур. И нужно же, чтобы моя рука написала Ей удар. По временам у меня мелькает мысль, что союз с таким человеком, как я, был бы для нее несчастьем. Но это неправда. Если бы она была моею, то я был бы добр к ней. Но меня смущает подозрение, что она остается довольно крамицким, и когда я думаю об этом, то начинаю волноваться и готов послать ей другое подобное письмо. Свершилось! Это единственное утешение для таких людей, как я, которые могут сложить руки и коснеть по-прежнему. Может быть, это доказательство необыкновенной слабости. Но я нахожу некоторое утешение в слове. Теперь я могу уже рассуждать спокойнее. Я бью себя по лбу и задаю вопрос. Каким образом случилось, что человек, который не только хвастается своим развитым самопознанием, но и действительно обладает им может жить в течение нескольких дней одними рефлексами. К чему служит самопознание, если оно при первом возбуждении нервов уходит в какие-то мозговые извилины и остается безучастным свидетелем рефлективных движений? Разве только к тому, чтобы потом рассматривать все происшедшее как постфактум? Не знаю, на что все это мне нужно. Но за неимением ничего лучшего я воспользуюсь хоть этим. Однако почему я поступил так, а не иначе? Может быть, потому что я действительно человек интеллигентный, даже, может быть, очень интеллигентный. Пусть меня черт возьмет, если я имею намерение хвалить себя. Но не умный человек». Я не обладаю даже умом спокойного мужчины. Я не обуздываю свои нервы, и потому весь изломался. Меня можно изранить, по словам поэта, даже лепестком розы свернутым вдвое. В моей интеллигентности есть что-то женственное». «Может быть, что в этом случае я не представляю никакого исключения, и что множество людей, носящих штаны, преимущественно у нас, принадлежат к тому же типу. Но я не могу утешиться этим. Ум такого сорта может воспринимать многое, но с ним трудно найти дорогу к жизни». Мы мечемся из стороны в сторону, колеблемся, обдумываем малейшие движения и, наконец, заблуживаемся посреди расходящихся во все стороны дорог. Вследствие этого уменьшается способность к деятельности. Слабость характера развивается и становится врожденной особенностью. Я ставлю себе новый вопрос. Если б в письме тетки не было намека о Крамицком, то дошло бы ли дело до другой развязки? Честное слово, не смею ответить «да». Развязка последовала бы не так скоро, это верно, но кто знает, привела бы ли она к лучшему. Слабые характеры требуют... Массовых поддержек, И только сильные духом Могут сопротивляться. Лаура, должно быть, поняла, Что со мной делается, И, может быть, поэтому Так ласково со мной. Наконец, Что ж из этого следует? Что я Тряпка, что ли? Ничуть. Человек, который решается говорить правду, не пощадил бы себя и в этом случае. Я чувствую, что мог бы без размышлений отправиться на Северный полюс, сделаться миссионером и идти вглубь Африки. У меня много решительности и наследственного геройства». Я был бы способен на рискованные предприятия на всякую смелую деятельность, темперамент у меня живой, подвижность, конечно, не такая, как, например, у Снитыньского, но и в подвижности недостатка нет. Только когда дело доходит до разрешения какой-нибудь жизненной проблемы, мой скептицизм лишает меня сил. Ум теряется в лабиринте мелочей и посторонних соображений. воли не на что опереться, и мои поступки становятся в зависимость от внешних обстоятельств. 12 мая Я никогда не любил Лауры, хотя находился и до сих пор нахожусь под ее физическим обаянием. Может быть, на первый взгляд это покажется странным, но на самом деле здесь нет ничего необыкновенного. Можно питать кому-нибудь страсть и не любить его. Сколько раз мне приходилось видеть страсть, горькую, ядовитую, полную взаимных оскорблений, и все потому, что она не основывалась на любви. Я, кажется, упоминал уже, что с связывает не только страсть, но и любовь. от того им хорошо живется. Ах! я чувствую, что и я любил бы Анелю, и нам было бы так же хорошо жить. Но лучше не говорить об этом. Что касается Лауры она могла бы встретить много людей, которые влюбились бы до смерти в ее черные волосы, в пластичные формы, в брови, в ее голос, взгляд и так далее. Но я уверен, что никто и никогда не полюбил бы ее. Эта удивительная женщина притягивает к себе со страшной силой, но вместе с тем и отталкивает. Я сказал, что кроме красоты у нее ничего нет, потому что и ее действительно необыкновенный ум разыгрывает роль раба, ползающего у ног ее красоты и завязывающего ее катурны. Неделю тому назад я видел, как Лаура давала милостыню ребенку утонувшего рыбака, и я подумал про себя — Если бы она знала, что ей шло бы больше к лицу выколоть глаза этому ребенку, то она выколола бы их спокойно и даже с удовольствием. Такие особенности чувствуются сердцем. И вот почему от этой женщины можно потерять голову. Но любить ее нельзя. Она понимает все. Но именно этого... Не понимает. Зато как она прекрасна. Когда несколько дней тому назад она сходила с широкой лестницы в сад, мне казалось, что я упаду, как говорит словацкой Решительно я под влиянием двух сил, из которых одна притягивает меня, другая отталкивает. Я хочу ехать в Швейцарию и вместе с тем вернуться в Рим. Чем это кончится, не знаю. Я получил письмо от моего нотариуса, призывающего меня по делу наследствия. Но думаю, что дело устроилось бы и без меня, если б мне не хотелось ехать. Но теперь есть хоть какой-нибудь предлог. С некоторого времени я уж не так люблю Лауру, как прежде». Хотя она тут ни в чем не виновата, так как всегда одинаково. Но случилось то, что мое неудовольствие самим собою сообщилось и ей. В минуты моей внутренней борьбы я искал вблизи ее не столько спокойствия, сколько нравственного опьянения, и поэтому теперь я чувствую к ней неудовольствие. Она ничего не знает о всех моих треволнениях. Да и как они могли интересовать ее, если это не увеличивало блеск ее красоты? Она заметила только, что я возбужден и нервен больше, чем обыкновенно, и спросила о причине, но не настаивала на ответе. «Быть может, мое влечение к ней победит меня, и я не поеду». Но, во всяком случае, скажу ей завтра или сегодня, что я должен уехать. Для меня очень интересно знать, как она примет это известие. И тем более интересно, что я не могу представить себе этого хорошенько. Я подозреваю, что, несмотря на свое влечение ко мне, такое же, какое я испытываю по отношению к ней, она меня не любит». Души наши имеют много сходства, но точно так же и тысячи противоречий. Я страшно измучен и даже не могу думать о том впечатлении, которое произвело мое письмо в Плашове. А между тем постоянно думаю о том, даже в присутствии Лауры, и постоянно вижу Анелю и тетку, Как счастлива ура с своим вечным спокойствием! Мне так трудно справиться с собой. Я утешаюсь только при мысли о перемене места. Тели, как морское купание, теперь совсем опустело. Жара страшная. Море спит лениво, без малейшей зыби точно задыхается от жары. По временам поднимается ветер, но горячий, несущий целые тучи белой пыли, которая покрывает густым слоем листья пальм, фиг и мирт, и врывается сквозь закрытые жалюзи в окна домов. У меня даже глаза болят. Так невыносимо сверкают на солнце выбеленные стены. Поеду в Швейцарию или в Рим, только бы уехать отсюда. Мне кажется, что там будет лучше, чем здесь. Впрочем, мы и так готовимся в путь. Дэвиса я не видал 4 или 5 дней, и думаю, что не сегодня, так завтра он окончательно сойдет с ума. Доктор говорит, что он постоянно вызывает его помериться силами. Это плохой признак». Рим, Каса, Асория 18 мая. По-видимому, мне нужно было уединение. Я чувствую себя так, как чувствовал себя тот же по прибытии в Пели. И грустно, и вместе с тем хорошо. Теперь мне даже лучше, чем было в Пели потому что я не ощущаю той тревоги, какую испытывал с самого начала в присутствии Лауры. Я хожу по пустому темному дому, нахожу тысячу вещей, напоминающих мне отца, и воспоминания о нем воскресают в моем сердце». Хоть он сам уж начал стушевываться в Лазури небесной, а я все еще на каждом шагу сталкиваюсь с его реальной жизнью. На столе в его рабочей комнате лежит увеличительное стекло, бронзовые иглы, при помощи которых он очищал землю из вырытых при раскопках сосудов, краски, кисти, начатые рукописи. Заметки, касающиеся его коллекции, словом, тысячи мелочей. По временам мне думается, что отец ушел, но скоро вернется к своим обычным занятиям, а когда иллюзия станет рассеиваться, то я начинаю чувствовать истинное горе. Я люблю его не только как воспоминание, но и как дорогое существо, заснувшее вечным сном на Кампо-Санто. Отсюда проистекает и грусть моя. Но это чувство намного чище тех, которые овладевали мною за последнее время, и мне теперь хорошо с ним. Я чувствую себя лучшим, по крайней мере, не столько развращенным, как мне раньше казалось. Я замечаю также, что никакой самый отчаянный самоанализ не отнимает у человека столько удовольствия, сколько ощущается при сознании, что в нем хранятся зачатки хороших элементов. Откуда это непреоборимое и ничем неудержимое стремление людей К добродетели. По временам, начав разматывать клубок, Я далеко захожу по нитке. Если наш разум является логическим отражением Общественного строя, То, может быть, и наше понятие о добре Есть отблеск какого-нибудь абсолютного добра. Если б так было то человек мог бы сразу покончить со всеми своими сомнениями и воскликнуть не только «Эврика», но и «Аллилуйя!». Но все-таки я боюсь, чтобы это мое здание не обрушилось, как множество других, и потому не смею возводить его. Впрочем, в этом большую роль играет мое чувство, а не рассуждение. Но вскоре я несомненно возвращусь к этому предмету, ибо он касается выемки занозы из моей души. Хоть теперь я страшно измучен, и мне очень грустно, но вместе с тем достаточно хорошо и спокойно. Мне кажется, что из всех существ на свете Только один человек умеет поступать против своей воли. Оказывается, что я давно хотел оставить Пели. Но день уходил за днем, а я все сидел досидел на месте. Еще накануне моего отъезда я был почти уверен, что останусь, как вдруг на помощь мне пришла совершенно неожиданно сама Лаура. Я сказал ей о письме моего поверенного и об отъезде только для того, чтобы видеть, какое впечатление произведут на нее мои слова. Мы были вдвоем, я ожидал с ее стороны какого-нибудь восклицания, волнения или какого-нибудь протеста, и вдруг — ничего. Она подошла ко мне, погрузила свои пальчики в мои волосы и, приблизив мое лицо близко к своему, спросила — Но ты вернешься, да? Право. Для меня до сих пор осталось загадкой, что бы это могло значить. Думала ли она, что мне действительно необходимо ехать? Или верила во всемогущество своей красоты и ни на минуту не сомневалась, что я возвращусь? а, может быть, она ухватилась за первую возможность отделаться от меня, потому что после такого вопроса мне ничего не оставалось, как уехать». Нежность, которую она сопровождала эти слова, до некоторой степени опровергает это предположение, но мне все-таки кажется это вероятным. По временам я почти уверен, что она хотела сказать мне «не ты мне, а я тебе даю отставку». Признаюсь, что если это и была отставка, то... Предусмотрительность Лауры удивительна, а ловкость ее необычайна. И тем более удивительно, что я не знаю, смеялась ли она надо мной или нет. Но зачем мне обольщать себя? Она выиграла игру своим вопросом. Может быть, при других условиях мое самолюбие было бы задето, но теперь мне все равно. Несмотря на это, на нас не повеяло холодом, и даже в этот вечер мы были нежнее друг другу, чем обыкновенно. Расстались очень поздно. Я вижу до сих пор, как она, защищая рукою свечу, провожала меня с опущенными глазами к двери. Она была так хороша, что мне не хотелось уезжать. Утром... Мы простились на вокзале железной дороги, и ее букет чайных роз я довез до Генуи. Но странная женщина. По мере того, как я удаляюсь от нее, моя физическая тоска возрастает, но вместе с тем я чувствую и какое-то облегчение. Я ехал безостановочно до Рима, и теперь испытываю впечатление птицы, вырвавшейся из клетки».